Алеша проверил за спиной резервную катану, откинул назад, уже изрядно тросшие волосы, поправил на поясе меч побратимо и решительным шагом вышел из лавки. Если его предположения верны, то ответ должен быть на этом же базаре. — Финики, сладкие финики, хинжир, хурма, бастурма — — сердито пробормотала Алёша, цепким взглядом окидывая товар зеленщиков. На продажу было выставлено практически все, что цветет и пахнет в этом мире. Ананасы, апельсины, абрикосы, мандарины — не было только яблок. Они явно здесь были под запретом. — Вот чего первая волна таможни искала-то, — дошло до юноши. — Ладно. — Алёша еще раз зыркнул глазами по рядам, но на этот раз смотрел не на товар, а на тех, кто его рекламировал. Честные, наивные глаза, если и таковые существуют у торговцев, он игнорировал сразу. Воровато-бегающий отметал сходу и тормозил только на честно наивных с маленькой хитринкой истинных торговцев. Тогда такая пара, сверкавшая из-под белоснежного тюрбана, привлекла его внимание. Подойдя к прилавку, Алеша окинул золотой, отколпнул от общей грозди желтый симпатичный банан, очистил его и начал аппетитно жевать. «Нужен товар!» «Мне нужен товар или вам нужен товар?» — оживился продавец с неуловимым жестом, сметая монетку с прилавка. Он сразу понял, что плата явно не соответствует гибнущему на крепких зубах авантюриста фрукту и радостно ждал продолжения. — Мне нужен товар. Алёша многозначительно поиграл бровями. — Особый. На прилавок скользнула еще одна монета. «Какой — Какой? И монета вновь испарилась с прилавка. — Угадай с трех раз. На букву «Я» начинается, на букву «О» кончается. Угадаешь еще десять монет твои, достанешь плачу двойную цену за один экземпляр. Зеленщик сразу спал с лица. Две золотые монеты словно сами собой выпрыгнулись под прилавка и подкатились к жующему свой банан-авантюристу. «Аллах запретил!» Правоверным нарушать заветы его наместника на земле? Скучным голосом сообщил он, вздымая глаза к небу. А наместник это кто? Алеша мечтательно поднял глазки туда же, словно не взначая, пододвигая монеты обратно к продавцу. Наместник это наш великий и могучий шахин шах Ирана Горбас Аль Байндур. Да продлятся его дни!» — с восторженным придыханием сообщил торговец, сметая монеты обратно под прилавок. Совесть его теперь была чиста. Он честно продал информацию о том, кто в данный момент является наместником великого Аллаха на земле, причем за очень скромную плату, всего-навсего два золотых. Зеленщик задумался. «Надо бы добавить...» Он опустил взор с небес на странного покупателя. «Аллах обидится, может, скажет, не ценю, а шахе говорить нечего, сразу чик!» Торговец провел пальцем по горлу. «Он еще обидчивей, чем кто?» «Чем Аллах!» Зеленщик многозначительно вздернул палец вверх. «Не стоит их гоневить. Сто золотых за каждого. Не стоит, согласился Алёша, кидая на прилавок кошелек. Они так возрадуются, когда узнают, что их так круто оценили. Десять золотых оптом. Обязательно передам. И тут зеленщик в буквальном смысле этого слова позеленел. Кому? Ну, не Аллах уже. Мне ещё к нему рано. А вот у шаха рассчитываю сегодня вечером поужинать. Я тут с одним царевичем, ну по-вашему что-то вроде принца, блин, но не помню, как они у вас называются. Короче, я с наследником престола государства московского в гости к шаху сегодня намылился. Узнал случайно, что это самое, ну, которое на я начинается и на о кончается. Здесь в дефиците. И решил подарочек ему преподнести. Знать бы заранее с собой бы приволок, но теперь уже поздно. — Ах, благородный господин! — воскликнул Зеленщик, отталкивая кошель обратно. — Вы выдержали все искусы, которыми я испытывал вас. Теперь я вижу, что вы достойный человек, которому можно доверить все. — Доверяй! — Благосклонно кивнул Алеша, заталкивая кошель обратно за пояс. «Видите ли, я очень скромный человек и не гонюсь за наградами. И если шах и шах не узнает о моей скромной роли в этом, возможно, угодно Аллаху деянии...» Алексей стукнул костяшками пальцев по прилавку. «Если выложишь все, как на духу, не узнает...» из выложил все, как есть и на духу. История эта имела очень и очень давние корни. Когда-то по молодости шах шах и рано, по восшествии на престол так круто обожрался яблочным сидром, до которого был очень охоч, что, протрезвев поутру, издал сгоряча указ, согласно которому этот фрукт на подвластных ему территориях оказался под строжайшим запретом. В течение суток все войска Ирана яростно крушили под корень своими шамширами яблони, плоды которых заставили вывернуться наизнанку самого наместника Аллаха на земле. Яблочные сады исчезли. Японские селекционеры, выводившие на территории Персии элитные сорта яблонь, срочно сделали харакири китайские резко эмигрировали в хикин а сам шах на следующий день схватился за голову но было уже поздно слово наместника аллаха на земле нерушимо разумеется немедленно развернулась подпольная торговля запретным продуктом доставляемым за большие деньги из заморских стран особо ценились прозрачные яблоки из хекина, ибо, по слухам, они обладали какими-то особыми целебными свойствами. Однако именно эти яблоки достать было невозможно, так как охрана императора Поднебесной стерегла их, как зеницу ока. Другими же яблоками торговать стало так опасно, что вскоре этот бизнес захерел лишь самые отчаянные. Зеленщик так выразительно посмотрел на лавку конкурента, расположенную напротив, что Лёша сразу понял, к кому надо обращаться по поводу опасного, но очень дорогого фрукта. И тут привычный шум базара нарушила одна странная личность. Она неуклюже семенила между рядов, путаясь в паранже и старательно прикрывая лицо. Сзади топала вооруженно до зубов охрана с обнаженными ятаганами в руках. — Чу ты, турок! — скривился зелищик Там что, под паранжой турок? — Хуже. Главный визирь да пошлет Аллах ему милостей, да побольше, да со всего размаху. Своим не верит, даже охрану у турецкого паши выписал. Целый взвод янычар. — А чего под паранжута забился? — А как же иначе? По тайным делам идет, чтобы не опознали, значит. Торговцы, мимо которых проходила эта странная процессия, торпливо падали ниц и орали во всю глотку. — Да преодолит Аллах ваши дни, о великий визир, да не спошлет вам удачу в делах тайных. — Интересно. «И куда же это он идет по делам тайным?» — полюбопытствовал Алеша. Зеленщик еще раз выразительно посмотрел на лавку конкурента. «А что может заинтересовать великого визиря в этой забытой Аллахом дыре?» Он недоуменно пожал плечами. «До сих пор понять не могу, уважаемый». Алеша был юноша понятливый. Весело подмигнув Зеленчику, отблагодарил его за ценные сведения золотой монетой и юркнул за лавку конкурента. Он прекрасно понимал, что выставленные под навесом овощи и фрукты разрешены законом. Запретные товары должны быть спрятаны внутри глинобитной мазанки, который был пристроен навес. Недолгодумая, юноша ударом указательного пальца сделал в стене аккуратную дырочку и прильнул к ней глазом.